Я узнал в нем, о, ненавистное зрелище, сотворенное мною негодяем. Я сдражал от ярости, решив дождаться его и схватиться с ним насмерть, он приблизился. Его лицо выражало горькую муку и вместе с тем злобное презрение. При его сверхъестественной уродливости это было зрелище почти невыносимое для человеческих глаз.